Глава сорок девятая. и его люди очень спешили. Требовалось не только вмешаться и этим лишний раз подтвердить мирные намерения с соседом, но и сделать это достаточно быстро, чтобы имперцы не перебили людей Федаина и не утащили или не уничтожили груз, чтобы потом не возникало никаких нареканий и взаимных подозрений. «Это не люди Федаина», – произнес Саир, разглядывая картину боя в бинокль. Это вообще не ауткасты. Видно, было очень плохо, но кое-что он разглядеть все же сумел. Имперцы окружали тех, кто отстреливался, причем весьма эффективно. Кто-то относил раненых в сторону за холм, их набралось уже с десяток человек. И не кто-нибудь, а егерей, не самых слабых солдат. Правда, выходило, что их слишком много. «Это ж сколько они убитыми потеряли!» – невольно подумал Саир. «Кто они?» — настаивал Коломбек. «Ни черта не вижу. Такой формы, как у них, и такого оружия ни у кого из известных мне кланов нет. И никакого намека на груз я не вижу. Только рюкзаки». «Ладно», — почесав голове пятерней, задумчиво произнес Коломбек. «Ясное дело, что-то тут нечисто. Как говорится, враг нашего врага — наш друг. Поэтому давайте». Люди Салимана быстро разбежались по периметру и зарегли в пятидесяти метрах друг от друга, образовав длинную дугу за спинами атакующих. По сигналу они открыли огонь в спины ничего не подозревавших егерей. Довольно быстро имперские солдаты на этом участке были либо перебиты, либо отошли, поскольку понимали, что под перекрестным обстрелом им так долго не продержаться. «Кто бы там ни был, двигайтесь сюда!» Во всю глотку закричал Коломбек. Наступила заминка. Егеря перегруппировались с учетом нового противника, и пока они перестраивались, солдаты получили возможность воспользоваться неожиданным предложением, настоящим подарком судьбы. Коломбек видел, как после легкого недоумения и растерянности неизвестные люди все же воспользовались предоставленной им возможностью и, подбирая раненых и убитых, Бросая свой груз, отстреливаясь, двинулись к нему. Когда их попытались атаковать имперцы, его люди не оплошали, и те отступили, не имея представления о количестве подкрепления противника, так что уйти удалось без особых проблем. "Кто вы?" спросил Каламбек, безошибочно определив среди незнакомцев их командира, потому как к нему обращались и как тот осматривал раненых, а их оказалось много. Правда, неожиданно мало оказалось убитых. Из вынесенных – три человека. Хотя неизвестно, сколько их осталось на поле боя. Хм, думаю, вам лучше оставить свои вопросы на потом. Переводчик на незнакомцы очень удивил Коломбека и его людей. Особенно их удивил внешний вид спасенных. Самые, что ни на есть, натуральные хлюпики. Но делать нечего. Сейчас действительно следовало как можно быстрее уносить ноги. Имперцы могли и передумать. Салиман приказал своим людям помочь новым друзьям донести тела погибших. «Думаю, будет лучше, если мы сейчас все поднимемся в горы», сказал лейтенант Камышов своему спасителю. «Вы не представляете, о чем говорите», ответил Коломбек. «Представляю, но нам нужно достичь гор». «Мы очень разозлили тех, которые воевали с нами. Очень. Тон, которым разговаривал незнакомец, очень не понравился Коламбеку. Но в нем чувствовалось, что человек знает, о чем говорит. Хорошо. Валы сопротивлялись, когда на них снова надевали хомуты и грузили поклажу, считая, что они уже выполнили свои обязанности на сегодня. Но люди проявили настойчивость, и они подчинились». Поверх груза, по настоянию командира незнакомцев, положили их погибших товарищей. До гор пришлось добираться целый час, но подниматься не стали. Просто вышли из леса и скрылись в ближайшем ущелье, больше похожем на глубокий овраг. То, на что показывал наблюдатель, очень не понравилось Салиману. В небе виднелось десять точек. Бинокли с режимом ночного видения с трудом позволяли разглядеть в них тяжелые бомбардировщики Б-102. Машины тяжело разошлись в стороны и, открыв люки, начали сбрасывать бомбовую загрузку. Маленькие точки бомб рассыпались в стороны друг от друга, обеспечивая максимальную площадь покрытия. Они сыпались как водопад вертикально вниз. Стена огня понеслась по лесу, вырывая деревья с корнем, а бомбардировщики все бомбили и бомбили. Казалось, запас бомб в их люках прямо-таки неисчерпаем, но бомбардировщики не рог изобилия, и бомбы закончились, правда, засыпав даже подножие гор. «Вы их действительно очень сильно разозлили, раз они пошли на такое», согласился Коломбек. наблюдая за тем, как горят десятки, сотни гектар леса. «Очень сильно!» «Да уж! Хотя по плану ничего этого не должно было случиться!» Лейтенант стал устраиваться на ночлег. За пожарищем с широкой улыбкой наблюдал капитан Фенадин. За свою карьеру он не слишком беспокоился, хотя решение о бомбардировке ему далось все же нелегко. Он считал, что одна неудача лишь удлинит его путь наверх по служебной лестнице. Тем более, во всем виноват окажется лишь генерал Паша. Но что поделать, если противник оказался неожиданно сильным и делал смелые вылазки под огнем, заставляя егерей, у которых не было опыта таких крупномасштабных сражений, отступить? Они лишь проводили преследования. Их конек... Поиск, а не уничтожение. Тут еще неизвестный противник со спины подкрался. Так что Али улыбался, сжимая в руках рацию и надеялся, что диверсанты все же сгорели в этом пламени вместе со своими союзниками.